то Большой? — почесал небритую щеку подполковник Фомин. — Что-то я про него не слышал. — Нет, точно не скажу. — Жаль, — поджал губу Гальченко. — Нам бы очень не помешали сведения о том, что это за деятель такой, кто за ним стоит. — Увы, — развел руками замначальника городского отдела МГБ. — Мы тоже не всезнающие. — Да к вам-то какие претензии? — Где эта банда квартирует, я знаю. И надавать им по шее мы вполне способны. Но вот чей еще хвост при этом прищемим, хотелось бы знать заранее. «Обождите. Я в уголовном розыске поинтересуюсь. Время, Дмитрий Иванович, время. По всем понятиям не могу я долго с ответкой тянуть. Потеря авторитета. Мол, слился за таких нерешительных не уважают». Фомин только руками развел. «Ну что я вам на это ответить могу?» «Не в этом дело» у бандитов очень хорошо налажен сбор информации абсолютно очевидно они имеют доступ к каналам связи это точно вы уверены нахмурился мгбшник я поговорил тут с некоторыми они знают когда приходят на станцию поезда и какие в них перевозят грузы в курсе перемещений воинских частей и даже отдельных групп военнослужащих меня особо предупредили о том чтобы я не проводил никаких акций в определенных районах в каких «Вот список», — протянул записку Гальченко. «Я обобщил сведения, которые получил, разговаривая с различными ворами. И еще они ухитрились как-то разыскать и доставить сюда человека, который знает меня лично». «И?» — встревожился подполковник. «И что теперь? Прекращать операцию?» «Нет», — усмехнулся московский гость. «Я смог использовать его появление в своих интересах. Теперь никто не сомневается в том, что перед ними реальный вор». Причем с дореволюционным стажем. А таких тут мало. Можно сказать, вообще почти нет. Тут промелькнула одна кличка. Старый. Вы ничего о нем не знаете? Не слыхал. Но справки на виду. А заодно поинтересуйтесь, как в руки воров могла попасть информация о том, что некоего франта еще в 1935 году передали из Ачинского СИЗО в город-дел НКВД. Да не просто так, а по указанию начальника НКВД северо-западного края Коруцкого. Сильно сомневаюсь, что об этом писали в газетах. Где-то у вас дыра и не слабая. Посмотрела я на этот домик. Марина пододвинула к себе лист бумаги и несколькими росчерками изобразила расположение объекта. Обычный городской дом, ничего особенного. На часах есть кто-нибудь? Математик с интересом разглядывал чертеж. «Это ж не воинская часть. Нет, все внутри сидят. Иногда выходит хозяин дома, на рынок или в магазин. Сами бандиты днем на улице не показываются. Если нужно куда-то выйти, только через сад. Там калиточка есть. И то лишь вечером или ночью». «Сколько их там?» — подполковник отложил в сторону Вальтер, который он чистил. «Я видела троих. Скорее всего, их там больше». Того, которого Никитой зовут, не видела. Он, судя по описанию, мужик здоровенный. Такой не приходил и не уходил. Значит, там не все. Ну что ж, ждать не станем. Придавим этих. Впрочем, наука будет. Он наклонился над чертежом. Так, тигринья, ты отсюда пойдешь. В дом не лезь. Страхуешь ребят снаружи. Мало ли, какие там умники могут быть. Драчун с охотником... «Ваш вход». «Ясно», — в один голос сказали оба. «Математик, со мной. Заходим со стороны сада. Дед Миша, нас прикроешь. Автомат возьми». Сапер молча кивнул. «Всем взять оружие с глушителем. Он в чемодане лежит специально для этого приволок». «Гранаты?» — поинтересовался Драчун. «Может быть, и фауст-патрон прихватим? Война как бы не тут идет. Вроде бы и закончилась даже, нет?» Понимаю, что минометом мы этот домик расковыряли бы на раз-два, но, увы. Обиталище бандитов располагалось несколько на особицу. Других жилых домов поблизости не имелось. Стоявший слева дом был разрушен во время войны, да так и не восстановлен до сих пор. А справа находился какой-то полуразобранный сарай, который, судя по его состоянию, давно уже никому не был нужен. Оттуда понарастащили практически все, что хоть как-то можно было использовать. Уцелели только массивные кирпичные столбы, на которых еле держались остатки крыши. Вся прилегающая местность густо заросла бурьяном и кустами. В траве прослеживались лишь две относительно натоптанные тропинки. От ворот, ведущих на улицу, и от калитки на задворках. Там, по вполне понятной причине, народ старался ходить разными путями. Но к калитке-то подходили все. Группа, разделившись согласно разработанному плану, заняла позиции. В доме было относительно тихо. Никто не шумел, постояльцы в окнах не мелькали. Вполне возможно, народ еще не проснулся. Часы показали половину девятого. Приблизительно через двадцать минут стукнула дверь, и на улице появился пожилой, полноватый мужчина. «Хозяин это», — шепнула Марина подполковнику, — «на рынок собрался». Он всегда в это время выходит. Вчера и позавчера примерно так и делал. Он пока дойдет, туда-сюда, словом, часа полтора у нас есть. Час так совершенно точно. «Добро!» — провожая взглядом удалявшегося хозяина, произнес Гальченко. «Пусть топает, а мы делом займемся». Девушка, неслышной тенью, скользнула к забору. Щелкнули взводимые курки револьверов. Под ее прикрытием двое членов группы осторожно подобрались к входной двери. Замерли по обе ее стороны. Прячась в густой траве, остальные обогнули дом и подобрались к окнам, которые выходили на задний двор. По этим окнам сейчас скользил взгляд старого сапера. Удобно примостившись у поваленного дерева, он пристроил на его ствол МП-38. Ствол автомата увенчивала толстая труба-оглушительная. Впрочем, дистанция до цели здесь относительно небольшая, и стрелять можно было даже навскидку. А дед Миша это тоже умел, и относительно неплохо. Вот и приоткрытое окно. Изнутри доносилось похрапывание, спали работнички, а после трудов неправедных. Подполковник бросил быстрый взгляд, кровати стояли вдоль стен, всего две, и на одной развалился человек. Вторая была пустой но смятое белье там присутствовало. А значит, хозяин где-то рядом. Указав на нее взглядом математику, Гальченко кивнул в сторону двери. «Смотри туда». Дождавшись подтверждающего жеста, он приподнялся и плавно перетек через подоконник. В буквальном смысле перетек, словно вода по стене. Он сделал это настолько аккуратно, что ни доски подоконника, ни половицы ни разу не скрипнули. «Вот и кровать». На ней похрапывает крепкий такой паренек. Хоть и дома, но рукоятка пистолета из-под подушки высовывается. Точнее, высовывалась. Перекочевало оружие в руки незваного гостя. Раз уж человек так безмятежно спит, то оружие ему ни к чему, пусть и дальше продолжает это полезное дело. Осторожно забрав со второй кровати подушку, подполковник плавно опустил ее на лицо спящего. Вот уж пробуждение это получилось. Дернулся тот, но стукнул по маковке через подушку его же собственный пистолет. Т.Т. он в плане по башке дать. Очень даже вещь неплохая. И увесистая. Почти кило чистого веса. Угловатый и ухватистый, словно конструктор, и этот вариант использования тоже в свое время предусмотрел. А уж если знать, как и куда стукнуть, так вообще красота получается. Гальченко знал. Осмотрев лежащего, он быстро скрутил ему руки и предусмотрительно засунул в рот импровизированный кляп из разорванного полотенца. взмах руки теперь и математик полез в комнату. Таким умением, как подполковник, он не обладал, но старался изо всех сил не шуметь. Осторожно, ступая по полу, боец подобрался к двери, не сводя с нее оружие. Наблюдавший за ними сапер перевел прицел на окна соседней комнаты. Мало ли у кого возникнет нездоровая идея сигануть в окошко. Но желающих пока не находилось. А у входной двери нарисовалась темная фигура с ноганом Охотник внимательно разглядывал вход в дом. Удовлетворенно кивнув, он просунул в щель между дверью и косяком лезвия ножа. Секунда другая, и он придержал рукой крючок, чтобы тот не брякнула дверь, осторожно опустил его и убрал нож. Достал револьвер и прокрался внутрь. Небольшой коридор делил дом на две неравные части. Маленькая кухня и комната, в которой жил, по-видимому, хозяин. Сейчас ни там, ни на кухне никого не было. Оставались две двери на правой стороне коридора. из Издальний выглянул подполковник и сделал жест в сторону второй двери. Проникший следом за ним в дом, драчун кивнул и, осторожно ступая вдоль стены, двинулся в том направлении. Скрип половиц... Кашель, и дверь распахнулась. «Тюх!» — кашлянул револьвер в руках охотника. «Бум!» — это ударился о доски пола, обрез который выронил появившийся в дверях бандит. А его хозяин, зажав руками простреленное горло, уже сползал вдоль стены. Рывком преодолев оставшееся расстояние, драчун ворвался в комнату. Захлопал его наган. «Все, командир!» — галченко заглянул в дверь. С кровати свешивался еще один уголовник, мертвый. Больше внутри никого не было. «Так, ладно, у нас тут еще язык имеется. Пошли, надо с ним в темпе побалакать». «Дядь Петь, чего тебе, Никита? Беспредел творится? Парни мои, как ты тогда и сказал, навестили этих фраеров залетных, так еле ноги унесли. Там их так встретили». А вчера моих трех пацанов положили в глухую, Прям на хате. Здоровяк метался по комнате, Не находя себе места. Ты это, сядь, не мельтеши. Хозяин дома указал гостю на стул. На хате, говоришь? А кто про нее знал? Дыка, свои все? Ну, я сам оттуда только вечером ушел. Митяй храпит дюже. Вот я на другую хазу и перебрался. свои, усмехнулся собеседник. Свои на теле в Кто-то ведь ее сдал. Что хозяин говорит? Видел кого чужого около дома? «Дык!» — почесал в затылке здоровяк. «Улица почти безлюдная. Там, окромя нашего дома, всего четыре человека живут. Какие ж там посторонние? От ке они там возьмутся-то?» «Значит, сдали вас. Или кто-то из твоих пацанов болтанул где-нибудь? Ладно, не кипишуй. На дно пока заляжешь». А я с этим делом разберусь.